Компаньон его отца тряхнул своей седою копной. Однако в голове, покрытой этими благородными сединами, таились далеко не благородные мысли. «Ну что ты», — заметил он, — «скорее всего, это просто случайный скачок. А может быть, публика, играющая на бирже, заподозрила, что акции Tempica Petroleum — штука в самом деле стоящая? Ты-то сам как считаешь?» «Конечно, стоящее!» — горючо ответил Фрэнсис. «Я получил такие приятные вести, Риган, что вы ахнете от удивления! Я всем моим друзьям говорю, что это дело солидное, без обмана! Да чертиков обидно, что мне пришлось привлечь посторонний капитал, но предприятие оказалось настолько крупным, что я просто вынужден был это сделать! Даже если бы я вложил все деньги, которые оставил мне отец...» Я имею в виду свободный капитал, а не то, что уже вложено в другие предприятия. Иными словами, наличность... Э, все равно мне одному не поднять этого. «У тебя что?» «Туго со средствами?» — спросил старик Риган. «О, у меня есть кругленькая сумма, которой я могу оперировать», — беспечно отвечал молодой человек. «Ты хочешь сказать...» «Конечно, вот именно...» «Если акции Темпика упадут, я буду покупать, ведь это все равно, что найти деньги». «Насколько же ты намерен покупать?» — спросил Риган, пытаясь прощупать своего гостя, но скрывая свою заинтересованность под личиной добродушия и одобрения. «На все, что у меня есть», — не задумываясь, ответил Фрэнсис Морган. «Я же говорю вам, Риган, это колоссальное дело». Я не интересовался по-настоящему этим предприятием и не могу сказать, чего оно стоит, Фрэнсис. Но из тех немногих фактов, которые мне известны, оно представляется вполне солидным. «Представляется. Говорю вам, Риган, что это золотое дно без всякого обмана, и мне стыдно, что акции его пришлось выпустить на биржу. Но зато на них уж никто не разорится». Я только окажу услугу миру, выбросив на рынок, даже не могу сейчас точно сказать, сколько сотен миллионов баррелей отличной нефти. Да вы знаете, что у меня есть скважина на хуастекских разработках, которая вот уже семь месяцев дает по семь тысяч баррелей в день, и фонтан еще не иссяк. Но это капля в море по сравнению с тем, что мы способны поставить на рынок. У этой нефти удельный вес 22, а осадка в ней меньше процента. Потом есть еще один фонтан. К нему надо только проложить миль 60 нефтепровода, который выбрасывает около 70 тысяч баррелей в день и, несмотря на принятые меры, буквально заливает нефтью всю окрестность. Это я сообщаю вам, конечно, по секрету, сами понимаете. Дела у нас идут неплохо, и я вовсе не хочу, чтобы акции Темпика Петролиум подскочили до небес.